Глава двадцать третья. Сапфировое сердце. Ворот открыл Велор. Всем своим видом он выражал радость от встречи. Из дома выскочила Настя. За ней суетливо выбежала Серафима Петровна. Отец улыбнулся. — Не хотел тебе говорить, что Велор здесь. Мне кажется, вы знакомы. — пошутил он. Дайнека вспомнила Настину хитрушку. — Ну что ж, значит, у нас игры на свежем воздухе? — Прости, Настя, здрасте. Ты сама этого хотела. Первое, что сделала Дайнека, выйдя из машины, подошла к Вилору и крепко поцеловала, прижавшись к нему всем телом. Потом отстранилась и стала жадно всматриваться в его удивленные глаза. Отец, улыбаясь, обнял Настю, которая тоже улыбалась, хотя по ней было видно, что она обескуражена. Одна только Серафима Петровна не участвовала в спектакле, будучи при деле, суетилась, вытаскивала из багажника сумки с продуктами и вещами. Воздух наполнился запахом прогорклого семейного счастья. Тихий вечер затянулся, уже попили чаю, и Серафима Петровна пошла спать, уходя обратилась к Вилору: Настя сказала, ты останешься погостить. Я приготовила комнату, там наверху девочки покажу." Вот как удивилась Дайнека. Вслед за Серафимой Петровной наверх поднялся отец, пожелав молодежи спокойной ночи. С наступлением темноты стало особенно заметно, что света, проникавшего с открытой веранды, недостаточно. Однако никто не пошевелился, чтобы включить светильник в гостиной. Оставшись втроем, они молча сидели в полутьме, словно ожидая естественной развязки щекотливой ситуации. Дайнека готовилась к игре, точнее, к нападению. — Расскажи что-нибудь, милый. — она бросила пробный мячик, уловив момент наивысшего напряжения. — А что бы ты хотела услышать? Велор отразил удар. «А тебе? Кто ты? Откуда?» Ты не случайно не играешь?» «Играю, как видишь». Подача снова перешла к Дайнеке и та процитировала. «Снимите маску, князь!» Пришла пора открыться. Настя почувствовала себя полной дурой, поскольку не владела таким шифром. Да и собой тоже с трудом владела. Велор адаптировал ситуацию. «В моей биографии нет ничего особенного. Родился и живу в Москве, окончил университет МГУ». С третьего курса работал в банке, сначала кассиром, к пятому курсу уже менеджером. Дальше аспирантура, бизнес, все про списание. Он искренне улыбнулся. «Ну а здесь ты что делаешь?» «В каком смысле?» «В том самом, о котором ты и подумал», — выплел Дайнека. Вилор умолк, потом попросив не беспокоиться, вышел из комнаты. «Зачем ты провоцируешь его?» — вскинулась Настя. «Я не провоцирую, просто поддерживаю беседу». Настя, здрасте, с ненавистью посмотрела на Дайнеку и, не сдержавшись, выпалила. «И зачем ты сюда притащилась?» Дайнека на секунду опешила от такой откровенности. Сдерживаясь и делая долгие паузы, она медленно заговорила. «Меня тошнит от тебя, от твоих дебильных разговоров, от твоей домовитой мамаши, от твоего притворства, от того, что ты сделала с моим отцом». По мере того как дайнека стреляла в нее злыми и тяжелыми словами настя постепенно приходила в себя понимая как неосторожно она поступила в гостиную вернулся вилор может прогуляемся на свежем воздухе не могу отказаться от такого предложения откликнулась дайнека и сразу взяла его под руку давая понять что больше никого и не приглашаю настя быстро взбежала по лестнице втянув голову и вздрагивая всем телом Дайнека и Вилор шли через сад по дорожке, выложенной камнем. Ты не ответил на мой вопрос. На какой? Что ты здесь делаешь? Ты мне все равно не поверишь. Дайнека остановилась. Не играй со мной. Внятно и отчетливо сказала она. Но вот видишь. Так что? Я хотел видеть тебя. Вилор сказал это тихо и, похоже, искренне. А Настя? Повод или средство. Думай, как хочешь. А для тебя как удобней? Для меня удобнее, чтобы ее вовсе не было. Прелестно, бедная Настя. И вдруг Вилор начал рассказывать. Мы познакомились с ней в Карамбуле. Ну, ты знаешь, наверное, этот клуб. Она прилипла ко мне, как банный лист. Он не стал говорить к чему. Потом начала уговаривать поехать на дачу. Я не хотел, но мне показалось, чтобы избавиться от нее, можно только согласившись. Так я и сделал. Дальше ты знаешь. Разговор оборвался. Дайнека вспомнила, как нагло разоблачила их, и почему-то ей стало неприятно при воспоминании об их поцелуе. «Когда я увидел тебя там, в гостиной, отчаянную и нахальную, сначала обалдел», — снова заговорил Вилор. «Потом позвонил и приехал снова, но тебя уже не было. Потом попросил Настю, чтобы она познакомила нас, а когда случайно встретил тебя, растерялся». Они уперлись в ворота, когда телефон в кармане дайнеки зазвонил. «Слушаю. Ты где?» — голос Джамиля казался очень далеким. «На даче. Можно я приеду к тебе?» — Дайнека развеселилась. «Приезжай. Ну, тогда открывай ворота». Он молча дышал в трубку, Дайнака тоже молчала. «Так ты мне откроешь?» Она кинулась к калитке и рванула ее на себя. Перед ней стоял Джамиль. Чуть поодаль опасным зверем прижалась к земле его машина. «Как?» — растерянно спросила она. — Очень просто. Когда очень хочешь, нет ничего невозможного. Джамиль говорил и смотрел через ее плечо на Вилора. Чувство неловкости шевельнулось в груди Дайнеки, но она не подала виду. — Заходи. Джамиль вошел в калитку, ему явно было не по себе. Он нервно крутил на пальцы брелок с автомобильными ключами. Она забрала у него связку и сжала его руку в своей. — Я, пожалуй, пойду спать. — Вилор зашагал к дому. Джамиль, помолчав, спросил. «Кто это?» «Никто. Тогда что он здесь делает?» Его настороженный тон не понравился Дайнеке. Она сама теперь крутила в руках брелок. Тяжелую золотую цепочку с синим сердечком и из прозрачного камня. Оценив ситуацию, Дайнека почувствовала враждебную настороженность, повисшую в воздухе. Не дождавшись ответа, Джамиль обронил. «Мне пора!» И развернувшись, зашагал к воротам. «Джамиль!» — окликнула его Дайнек. Он остановился в надежде вернуться, но она только сказала «Лови!» и кинул ему связку с брелком. Ключи со звоном упали на камни, Джамиль поднял их и зашагал прочь. «Ай, листьями багрянями!» Дурниной затянул пьяный мужской голос из соседнего дома. «Какая же я дура!» признала себе дайнак. Она стояла во дворе, пока не услышала звука отъезжающего автомобиля, а потом побрела в дом. Денека спала и точно знала, что спит и видит сон. Все в этом сне было необычным и странным. В ее сознании появлялись события, которые происходили с ней, и люди, которых она знала. Но теперь все было чуть-чуть по-другому. Между реальными событиями и теми, что она видела во сне, Существовала какая-то неуловимая разница. Дайнека видела Джамиле, ей было не по себе от того, что тот смотрел на нее чужим и недобрым взглядом. Глухим страшным голосом он прошептал. «Если хочешь себе добра, беги отсюда, и чем скорее, тем лучше». Потом перед ее глазами появилась строчка того же сообщения, которое Дайнака получила от убийцы. «Если вы хотите себе помочь, оставьте это дело, и чем скорее, тем лучше». Во сне Дайнека подумала, как похожи две эти фразы. Из темноты вышла Нина, села на край кровати, склонилась. Дайнека подумала, она хочет что-то сказать, и приподняла голову, чтобы не пропустить ни одного слова. — Он рядом, — прошептала Нина, и повторила, — он уже здесь. Почему-то стало нечем дышать, каштановые волосы Нины струились и падали на лицо. От них приятно пахло жасмином. Казалось, что этот аромат постепенно обволакивает все тело, становится густым и тягучим. Ее все больше придавливала тяжесть пахучих волос. Откидывая и одирая их от своего лица, Дайнека совсем проснулась и поняла, что действительно задыхается. Чьим-то тяжелым телом к ее лицу была прижата подушка. Дайнека не испугалась, потому что не сразу сообразила, в чем дело. Просто ей очень хотелось дышать. Изгибаясь всем телом, изворачиваясь и вывертываясь из-под подушки и навалившегося на нее человека, хотела лишь одного — глотка воздуха. Сосредоточившись на этом, Дайнек раскинул руки, пытаясь нащупать хоть что-нибудь, чем можно отбиться. Правая ладонь, оказавшись у самого пола, коснулась чего-то холодного и металлического. Там лежали небольшие гантели, которые с незапамятных времен перекатывались по ее спальне. На счастье, теперь одна из них оказалась в ее руке. Не размахиваясь, она силой ткнула гантели по навалившемуся на нее телу. Не зная, куда попадет, била и била снова. Подушка упала на пол, Дайнека с хрипом втянула в себя воздух и уже через секунду зарала во весь голос. «Помогите!» Получилось именно так и никак по-другому. Испуганные звуки не складывались, а само слово никак не проворачивалось на языке. Она вопила, не переставая, и видела, что тот, кто еще недавно душил ее, приходя в себя, зашевелился на полу. Потом встал, перебежал комнату и, перемахнув через подоконник, выпрыгнул в сад. Вспыхнул свет, в дверях стоял отец, его лицо было серым и перекошенным от страха. Дайнека испугалась еще больше, но уже не за себя. — Что случилось? — закричал отец. Внезапно успокоившись, Дайнека кротко ответила. — Меня хотели убить. Она хотела сказать как-то подипломатичнее, но вышло, как вышло. За спиной отца маячили испуганные лица Настя, вилора и Серафима Петровна. Спустя некоторое время они все вместе сидели в гостиной, решая, стоит ли позвонить в полицию. Перепуганная Серафима Петровна с трудом собрала волосы в пучок и отправилась на кухню готовить чай. Отец молча крутил в руках телефонную трубку. "Рассказывай", приказал он дочери. Дайнако начала говорить медленно и неуверенно. "Я уже заснула, ничего не слышала, потом стало нечем дышать". И я проснулась. Кто-то навалился на меня, прижав к лицу подушку. Она путалась и не могла сосредоточиться. Я имею в виду к моему лицу. «Ты его видела?» — спросил отец. «Рассмотрела?» Потом, после того, как высвободилась, поняла, что это был мужчина. Но не рассмотрела его лица. Темно было. Он быстро выскочил в окно. Волнуясь, заговорил Вилор. Было видно, что он сильно переживает за Дайнеку. Как только ты показал на окно, я побежал в сад, но не догнал. Здоровый мужик, бегает быстро. Я видел, как он сел в машину и уехал. Машину разглядел, спросил Вячеслав Алексеевич. Нет, жаль. Серафим Петровна принесла чай и некоторое время сидели молча. Настя, поджав ноги, опустив глаза, была тише всех. Дайнека готова была поклясться. Настя, здрасте, сожалела, что она, Дайнека, сидит с ними здесь, а не коченеет у себя в кровати. Для нее это было бы как нельзя кстати, добрая девочка, подумала про нее Дайнека. «Одним словом, полиции нам нечего предъявить», — подытожил отец. «Но я все же считаю необходимым позвонить». Остальные сошлись на том же мнении, все, кроме Дайнеки. Она твердо стояла на свою. «Нет, никуда не надо звонить. Уже давно рассвело, солнечные лучи пробрались в комнату, ночные страхи потеряли силу, и все разошлись по своим комнатам. Только отец еще долго сидел в ее спальне, да так и заснул в кресле. Дайнека заснуть не смогла, она никак не решалась разжать свой кулак, в котором была находка, разрушившая ее новый, еще не построенный мир. Эта вещь осталась в ее кровати после того, как мужчина выпрыгнул из окна. Наконец она решилась. На ее ладони лежала золотая цепочка, на которой вспыхивала сапфировое сердце, а подушка от чего-то пахла жасмином.